Глава 35. Они пошли на восток, и Кахан отдал Юдине орех-указатель. Она с детской радостью подбрасывала его в воздух и веселилась, когда он всякий раз показывал одно и то же направление. «Такое впечатление, что я не должна выпускать его из рук». Она рассмеялась и снова его подбросила. Эта часть путешествия оказалась намного более простой, чем путь, который привел их к Бауреям. Появилось ощущение, что лес вокруг них дышал, открывался и позволял им идти вперед, не создавая дополнительных трудностей. Ребенок спал, он дышал тихо и ровно, лежа на волокуши. Юдинь и Кахан в на молчании шагали по мягкому ковру из крошечных листьев тучи древ. Пока они шли, у Кахана все больше возникала уверенность, что кто-то следовал за ними. И действительно, когда миновало некоторое время, преследователи начали появляться. Корнинги выглядывали из кустов и тут же исчезали. Кахан повернулся, чтобы успокоить Юдине, сказать, что не чувствует с их стороны агрессии, а только любопытство, Однако она и сама заметила Корнингов и улыбалась им. «Они добрые души, разве не так, Кахан?» — спросила она. Он кивнул, и они продолжали идти дальше, а процессия Корнингов следила за ними. Свет двигался по небу, и в лесу стало темнеть. «Я вижу свет впереди», — сказала монашка, указывая на восток. Кахан посмотрел и увидел слабое мерцание, как в тот момент, когда свет начинает появляться, но все еще остается ниже горизонта. «Разрыв в листве», — сказал Юдине, пока они шагали в сгущавшихся сумерках. «Похоже на то», — ответил Кахан, хотя все выглядело не так, как прежде. Там, где была болезненная яркость, свет оставался рассеянным, Когда они стали к нему подходить, свет что-то рассекло на лучи, пронзившие лес, и Кахан начал понимать, что перед ними. Там находилось нечто массивное и острое, огромное и черное, которое издалека казалось почти покрытым мехом. Его истинный размер становился понятным постепенно и почти не увеличивался. «Древопад», — сказал он скорее для себя, чем Юдине, — Однако она ответила, и в ее голосе слышалось множество оттенков удивления. «Я думала, глядя на основание, что поняла, какого оно размера, но это не так». Она была права. То, что они сейчас видели, входило в противоречие с любой логикой. Кахан смотрел на упавший центральный шпиль, такой огромный, что он повалил два соседних, наружных шпиля. Он не знал, когда это случилось, но шпиль уже превратился в скелет к тому времени, когда они его увидели. Тем не менее, его размеры было трудно осмыслить. Из-за тучи древ центральный шпиль казался карликом. Даже самый высокий шпиль не исчезал из виду. Истинный, огромный, поражавший воображение размер становился понятным, когда они оказались достаточно близко, перед стеной темно-дерево, заблокировавшего тропу высотой в 10 или 11 человек, стоявших друг у друга на плечах. От ствола отходили меньшие, но все еще огромные ветви. Оно огромное, кахан! прокричала Юдини и побежала к нему. Я и представить не могла, что дерево может быть... «Таким громадным!» Он смотрел, как она бежит, но только после того, как она оказалась совсем рядом, Кахан все понял. «Юдени!» — крикнул он, и она остановилась. Ее тело казалось совсем крошечным, рядом с гигантской стеной черного дерева, хотя до него оставалось идти не менее получаса. «Это не туча древа!» Он увидел недоумение, появившееся на ее лице, а потом разочарование. Он дал ей время, чтобы понять. Это всего лишь ветка. Ему не удалось сдержать смех, глядя на выражение ее лица, когда она попыталась осознать, каким огромным должно быть само туча древа, если у него такая могучая ветвь. Должно быть, она отвалилась от основного ствола во время падения. Но... Она повернулась сначала к ветке, а потом снова к нему. Как такое возможно? Ничто не может быть таким огромным. Таково туча древа, юдине Когда они наконец добрались до ветки, то поняли, почему издалека казалось, будто она покрыта ворсом. Крошечные листики. Кахан всегда думал, что иголки тучи древа будут зелеными. Темно-зелеными, как огромная листва кустов Вирдвуда. Но он ошибался. Он протянул руку и коснулся конца ветки и серебристо-зеленых иголок на ней. Они не выглядели мертвыми, хотя на ветке был мох или шайник, рядом вырос кустарник, и Кахан решил, что после падения тучи древа прошел год, возможно, даже два или три. Он восхищался силой жизни великого дерева, способного сохранять свежесть листьев так долго. На ощупь листики были мягкими и гладкими, в отличие от любых других листьев, которые ему попадались, а он много времени провел в лесу. «Это красиво», — сказала Юдини. «И печально. Печально? То, что нечто столь великое может умереть!» «Все умирает, монашка», — сказал Кахан и тут же вспомнил двух возродившихся женщин. Огляделся по сторонам, пытаясь их отыскать, но ничего не заметил и понял, что он не совсем прав. «Но то, что умирает нечто столь великое...» — она потянула за листок с конца ветки и посмотрела на него. Он был длиной с ее палец. Иголки на лесной земле не превосходили размерами нокоть Кахана. «А их можно есть?» — спросила она. «Понятия не имею». Юдине пожала плечами, засунула лист в рот и надкусила. Судя по выражению ее лица, вкус ей не понравился. Она вытащила лист изо рта и выплюнула кусочек, который откусила но оказалось, что он соединен с листом в ее руке длинными, блестящими жилками. «Может быть, они будут вкуснее, если их приготовить?» — предположила она. «Должно быть, это то место, где мы должны повернуть Юдине». Он указал в сторону от ветви. «Ты думаешь, что упало все дерево, Кахан?» — спросила монашка. «Последний древопад произошел несколько поколений назад. Если это туча древа, жители Харна могут стать богатыми». «Да, я думаю, что туча древа могла упасть», — сказал он. «Все истории, которые я слышал, начинали с того, что находили ветку, затем шли вдоль нее и обнаруживали ствол. Люди рассказывали, что после последнего падения тучи древа потребовалось четыре поколения, чтобы собрать все, что можно, и тогда Дженнинг обрел настоящую силу на юге». «Ну, здесь это не займет больше времени». «Древопад станет последним гвоздем в гроб юга», — тихо сказал он, когда Юдине подошла и встала рядом с ним. «Ты не выглядишь довольным, Кахан-Дюнахири. А ведь ты сын Севера и все такое, ты же должен радоваться». «Это привлечет Реев. А Реи являются отравой», — сказал он. «Капюшон Реи худший из них. Поверь мне, я знаю, на что они способны». Он отвернулся и почувствовал ее руку на своем плече. «Что тебя преследует, Кахан-Дюнахири?» «Сила Юдини. И то, что можно сделать с ее помощью». Он вздохнул. «Но сейчас я бы не хотел об этом говорить. Я так долго был таким, каким меня вырастили, что мне больно даже думать о том, кто я». «А кем тебя вырастили, Кахан-Дюнахири?» — мягко спросила Юдини. Конец, Юдини. Меня вырастили, чтобы стать концом. Чтобы я держал силу в своих руках и сметал с пути тех, кто противостоит моему богу. «Ранее?» — спросила монашка. «Она бы никогда такого не захотела». «Нет, Юдини. Меня вырастили для Зарира, который идет в огне, те, кто мечтал реализовать свои желания. Ты назвала меня Капюшон Рэем в знак уважения, но меня воспитали, чтобы я стал...» ужасом и смертью. «А как ты нашел Ранью?» Мужчина, который ухаживал за садом храма, вел беседы с печальным, тосковавшим по дому мальчиком о более мягком боге и другом образе жизни. «Паутина Ранью очень хрупка, Кахан, тихо сказала Юдине. «Но она всюду и всегда найдет тех, кто в ней нуждается». «Она нашла меня», сказал он и принесла тебе утешение, если не счастье. Ранее указывает нам путь, но ты должен следовать по нему, чтобы найти то, что тебе нужно». Что-то у него внутри хотело ударить монашку за эти слова. Гнев в его ядре посчитал то, что сказала Юдине, критикой, хотя он прекрасно понимал, что она не имела в виду ничего подобного. Он заслужил порицание и держал свой гнев внутри, не выпуская его наружу, как не давал силы капюшону, сидевшему у него под кожей. Кахан вдохнул прохладный лесной воздух, он показался ему чистым и настоящим и сумел охладить пылавший огонь. Нет ее денег. Ранья дала мне лишь раздоры и боль. Он так сильно сжал руки в кулаки, что у него заболели костяшки пальцев. Кахан поднял руку и разжал кулак. Я был создан для насилия, Юдини. Иран дала мне путь, позволивший этого избежать со временем. Однако она не одарила меня счастьем, и я старался найти утяжение в том, что не принес миру хаоса, о котором мечтали последователи Зарира. А теперь вместо Зарира у нас появился Тарл Ангик. Кахан пожал плечами, у него не было ответов. Лучше он или хуже, чем капюшон Реи, которые не на юге? Кахан не знал и в конечном счете не думал, что это имело значение. Реи являлись разрушителями, такова их сущность, а капюшон Реи такие же, только хуже. «Давай вернемся в Харн», — сказал он Юдине. «Ребенка следует отдать матери». Монашка кивнула, она не стала задавать новые вопросы, чему он только порадовался. Они шли до тех пор, пока сумрак не сменился ночью, и дальше лес освещал им путь. Казалось, теперь на каждом кусте были ягоды, и они наполняли их энергией. Ни он, ни Юдини не испытывали желания или необходимости остановиться. Свет еще не успел появиться, а они уже шли по Харнвуду. Они поспали, но совсем немного, и проснулись с появлением света. День выдался самым теплым за долгое время. Тропа была легкой, Корни и лоза им не мешали. В середине дня они оказались в Удадже. «Кахан», — сказал Юдине, — «я знаю, что путь обратно был легче, но тебе не показалось, что и расстояние стало меньше». В ответ он лишь проворчал что-то невнятное. Ему самому в голову пришла такая же мысль. «Как такое возможно?» «Я не знаю. Но если нашим ногам было легче, я думаю, что лучше не задавать вопросов». Юдиня остановилась и положила палец на подбородок, размышляя над словами Кахана. «Возможно, ты прав», — сказала она, и снова зашагала вперед, помахивая новой палкой, которую нашла по дороге. Вудерж, в отличие от вервуда и Ханвуда, не делал им поблажек. Они с трудом пробирались через подлесок, как и прежде, но Кахан хорошо знал Вудерж, и препятствия были знакомыми. «Если мы разобьем лагерь, когда свет уйдет, — сказал он, — то выйдем из леса к середине утра завтра, а днем будем в Харни. Будет неплохо поспать в настоящей постели, — сказала Юдине, глядя на Сегура, скрывшегося в папоротнике. Он кого-то преследовал. Послышалась болтовня корнингов, прятавшихся в кустах. И поесть мясо, приготовленного без участия ног, будет приятно. Я так и не привыкла к этому вкусу он рассмеялся, и Юдини улыбнулась. Они снова зашагали вперед. Его оценка оказалась почти верной. Наступил день, когда они наконец вышли из вудаджа. Как только это произошло, ребенок зашевелился и сел на волокуши. Где я? спросил он. На пути домой из Софур, ответил Юдини, и указала в сторону теней от стен Харна на горизонте. Поспи, мы уже скоро там окажемся. «Будет хорошо вернуться домой», — сказал мальчик, но когда он произносил эти слова, его взгляд был устремлен в сторону леса, а не на стены деревни.